Люся нервничала. Разъярённой тигрицей металась по комнате отдыха. Василий Степанович пристроился в кресле, старался не попадаться на глаза начальницы. Знал по личному опыту, что ураган проще переждать, чем переть на него буром. А вот Сандро, наверное, по молодости лет и неопытности, простой житейской мудрости не понимал и пытался разбушевавшуюся Люсю усмирить. Предлагал то водички, то кофейку, то прогуляться по парку. Василий Степанович Сандро не мешал, потому что считал, что каждый в этом мире имеет право на ошибки и на собственные шишки. Вот сейчас Люся набьет Сандро шишек, и все сразу станет на свои места. Если бы у Василия Степановича спросили, знает ли он причину такого странного Люсиного поведения, он бы ответил, не задумываясь. Люся ревновала. Ревновала по-глупому и по-пустому» потому что глупо ревновать бывшего мужа к женщине, с которой у того никогда ничего не сладится. Но это он, проживший долгую, полную всяких разных заковых жизнь, понимал. А Люся была молодой и не понимала ровным счетом ничего. «Что они так долго?» Люся уже в который раз подошла к окну, прижалась лбом к стеклу. «Что там можно делать целый час, а?» «Ну, старые фотографии. Это же не повседневные вещи, которые всегда на виду. Их, наверное, еще поискать нужно». Петя же предупредил, что не помнит, где хранятся снимки. А если матушке его дома не окажется, так задача усложнится в разы. Василий Степанович говорил спокойно, не для того, чтобы усмирить Люсю. Просто по-другому не умел. «Они ведь еще как и собирались заскочить. Может, там задержались?» «Задержались!» — взвелась Люся. «Я вообще не понимаю, зачем я об этом рассказывать. Вот они расскажут, а завтра вся эта история окажется в газетах, да еще и приукрашенная». «Насколько мне известно, Аглая занимается светской хроникой. Не думаю, что ее как профессионала может заинтересовать творящийся в Антоновке криминал». Василий Степанович подергал себя за ус. Старая привычка, от которой он не мог избавиться вот уже лет двадцать. Проще было сбрить усы, чем переломить себя. И к тому же, согласись, Аглая в этой истории лицо заинтересованное. «И чем это она такая заинтересованная?» Люся отвернулась от окна, уперла кулаки в крутые бока. «Подумаешь, чуть не потопла по собственной дурости сто лет назад. А сейчас-то что?» «Почему же по собственной дурости?» — удивился Василий Степанович. «Да потому что на шее у всех жертв были следы от лап Пугача, а у нее не было. Сама она все это сделала. Сама». «Что сама?» «Да топилась она сама, без посторонней помощи». «Зачем?» «А затем, чтобы внимание к себе привлечь. Она ж какая тогда была. Ты помнишь, Степаныч?» «Смутно, Люся». «У меня годы, понимаешь, память уже не та». «Так я тебе память освежу. Уродина, неудачница, не складуха. Вот какая была 15 лет назад наша светская львица. Да на неё ж тогда ни один пацан внимания не обращал. Даже самый завалящий. Даже при том, что девчонок в деревне всегда было меньше, чем парней». «Ну, почему же не обращал?» «Михаил, мне кажется, хорошо к Аглайе относился». «Ага, только после того, как вытащил эту гадюку хитрую из пруда. Он же у нас рыцарь, у него ж принципы». «Спас девицу, женись!» «Да», — Василий Степанович кивнул. «Только ты, Люся, упустила один маленький момент. Женился Михаил не на Аглай, а на тебе!» Наверное, это было жестоко и, скорее всего, излишне. Но одного ко многим вещам лояльный Василий Степанович не терпел, когда перевирались исторические факты. А исторические факты были отнюдь не в Люсину пользу. Скорее всего, на него бы неминуемо обрушился праведный Люсин гнев, если бы со стороны парка не послышал серёв мотора и Сандро, дежуривший у окна, не сообщил. «Приехали!» Люся, возмущённо хмыкнула, плюхнулась в кресло, скрестив на груди руки, всем видом своим выражая полнейшее равнодушие. Но до чего ж темпераментная девочка? Через пару минут в комнату вошли трое — Петр, Михаил и Аглая. Почему-то Василий Степанович не сомневался, что Аглая не останется в стороне. Возможно, та пугливая семнадцатилетняя девчушка и осталась бы, но эта решительная тридцатидвухлетняя особа ни за что. «Не прошло и полгода», — буркнула Люся, не глядя на вновь прибывших. «Добрый день». Аглая вежливо поздоровалась с Василием Степановичем, кивнула Сандро, а Люсю, как и следовало ожидать, проигнорировала. «А это что здесь делает?» Люся не выдержала, проявила таки недовольство. «Если ты обо мне, то я решила составить вам компанию». Аглая широко улыбнулась, не дожидаясь приглашения, уселась за стол. «Привезли?» — спросил Сандро. «Вот». Петр положил на стол картонную папку, развязал тесёмки. Все, что нашли?» «Нашли не так и много, всего три групповые фотографии. Но для начала и это должно было сгодиться». «Ну-ка, посмотрим». Василий Степанович нацепил на нос очки, уселся напротив Аглаи, придвинул к себе один из снимков. «Попрошу поаккуратнее» предупредил Пётр и пристроился по левую руку от него. «А то что?» — хмыкнула Люся, неспешно обходя стол и присаживаясь по правую руку. «В тюрьму посадишь?» «Ну и я звать ты, Люська!» — огрызнулся Пётр, но не зло, а скорее по привычке. «Что будем искать?» Сандро садиться не стал, опёрся руками о спинку Люсиного стула, заглянул через плечо. Василий Степанович внимательно посмотрел на Михаила, который единственный из всей честной компании не определился с дислокацией. Тот колебался недолго, решительно уселся рядом с Аглаей. Нельзя сказать, что девочке этот маневр понравился. На лице ее отразилась целая буря эмоций. Отразилась и тут же исчезла без следа. Да, 15 лет не прошли для нее даром. Управляться с масками она научилась отменно. Не знаю, как вы, а я уже нашла. Люся ткнула ногтем в одну из фотографий, ту, на которой лицо спящей дамы было видно максимально хорошо. Но что я вам говорила? Раньше глаза были закрыты. Все, не сговариваясь, склонились над фото, в комнате воцарилась тревожная тишина. «Может, это не та статуя?» — спросил Сандро. «Та, не сомневайся. Я проверял», — ответил Михаил. «Это что же получается?» — Петр заграбастал фото себе. «Это выходит, что она глаза открывает?» «Просыпается». Аглая откинулась на спинку стула и, не спрашивая разрешения, закурила. «Это если быть последовательным» уточнила она, разгоняя рукой облачко дыма. «Раз дама спящая, значит, было бы логично предположить, что она не открывает глаза, а просыпается. А ничего, что она бронзовая!» Петр болезненно поморщился. «Тебя этот факт не смущает?» «Меня многое смущает, но это не меняет сути дела». «Степаныч, а что ты там говорил про скрытый поворотный механизм?» вспомнила Люся. «Не может так случиться, что это все из-за него». «Может, она как раз по авторской задумке должна глаза открывать? Может, у нее там внутри что-то переклинило, когда ее из пруда тащили?» «При всем уважении», — усмехнулась Аглая, — «это же не резиновая кукла, которая может глазами хлопать и говорить «мама». Это бронзовая скульптура». «А ты типа в скульптурах разбираешься?» — огрызнулась Люся. «В рамках базового образования», — Аглая пожала плечами, перевела взгляд на Василия Степановича, спросила. «А что за скрытый механизм?» «Я что-то пропустила?» «В постаментах статуи по задумке скульптора были установлены поворотные механизмы, с помощью которых статуи могли двигаться». «В каком смысле двигаться?» «Вокруг своей оси. Ничего сверхъестественного», пояснил Василий Степанович. «Но я с тобой полностью согласен. Механизм тут ни при чем». «А что тогда при чем?» спросила Люся. «Хотел бы я знать». Он и в самом деле понятия не имел, как такое может быть но предполагал, что рациональное объяснение этому удивительному явлению найдется рано или поздно. Получается, что статуи изначально были заводными? На лбу Аглаи пролегла морщинка. Выходит, что так. Вместо Василия Степановича ответил Михаил. И как они заводились? Ключами. Ключей у нас, надо полагать, нет. Ключей нет. Но рассмотреть постаменты нам ничто не помешает? Думаю, что статуи не будут возражать. Это был странный диалог. Эти двое вроде бы и разговаривали друг с другом, но получалось, будто каждый из них может запросто обойтись без собеседника. Риторические вопросы, пустые ответы. «Но «Ну, так чего мы ждем? Люся решительно встала из-за стола и едва не налетела на Сандро, еще не привыкшего к ее порывистости. «Давайте сходим в парк и посмотрим!» Из комнаты отдыха выходили дружные компании. Только Петр остался изучать фотографии. Ну да, он человек самостоятельный, дорогу знает. Первой к статуям подошла Аглая. Долго вглядывалась в лицо спящей дамы, потом обошла ангелов и только после этого принялась изучать постамент. «Не нахожу замочной скважины», — сказала задумчиво. «Василий Степанович, вы уверены, что механизм существует?» «Во всяком случае, о нем упоминалось в записках графини Марии Степанцовой, кузины графа. Кстати, графиню сей факт очень нервировал. Она вообще относилась к статуям крайне негативно и не раз уговаривала брата убрать их из парка. «Та «Да вот же скважина!» Пока Василий Степанович делился сведениями, почерпнутыми из записок графини, Сандро планомерно исследовал постамент. Скважина, если, конечно, это была она, находилась на одной из боковых поверхностей постамента почти у самой земли. Ее песком присыпали, когда устанавливали!» «Кто уж знал, что это непростой постамент!» «Какая-то она маленькая», — с сомнением сказала Аглая. «Получается, что ключ должен быть совсем небольшой, с ладонь длиной?» «Выходит, что так». Михаил присел рядом, провел пальцами по едва заметному отверстию в постаменте. Пальцы его словно невзначай коснулись Аглайной ладони, и она тут же отдернула руку. «Ты никогда не встречала необычных ключей?» «Я?» Она резко встала, отошла от статуи. Что в твоем понимании есть необычный ключ? Не знаю, пожал плечами Михаил. Просто любопытно, где он может быть. А зачем тебе? удивилась Люся. Хочешь завести эти чертовы статуи? Было бы интересно, сказал он и снизу вверх посмотрел на Аглаю. Жаль, что у нас только часть головоломки. Люблю, когда есть пища для ума. Это у тебя профессиональная страсть к головоломкам. Аглая отошла от дамы к одному из ангелов провела ладонью по бронзовому крылу. «В некотором смысле да», — кивнул он. «Неразгаданные загадки не оставляют меня в покое до тех пор, пока я с ними не разберусь». «И много у тебя таких загадок?» «Одна, но очень сложная». Вот и опять эти двое разговаривали так, словно вокруг больше никого не существовало. И разговор этот был одновременно похож и на признание в любви, и на скрытую угрозу. «Очень интересно. Михаил не единственный, кто любит отгадывать загадки». «А вот и наш пинкертон пожаловал!» Люся махнул рукой в сторону выложенной старыми плитками дорожки, по которой торопливо спускался Пётр. «Что это с тобой, Петенька? Что-то выглядишь ты как-то странно. Может, перегрелся?» Люся притворно заботливым жестом коснулась лба участкового. В ответ тот раздраженно дернул головой, сказал сбивающимся от быстрой ходьбы голосом. Эй, ребята, а давайте-ка дружненько выстроимся перед статуей. Это еще зачем? Сандро недоверчиво нахмурился. Будем проводить следственный эксперимент. Глаза участкового горели фанатичным огнем, и Василию Степановичу это очень не понравилось. Какой еще следственный эксперимент, Петр? спросил он вежливо. Вы становитесь, пока, а я потом все расскажу. Ну, давайте, давайте, поближе друг к другу, веселее! Когда все они, ворча и недоумевая, выстроились перед дамой, Петр достал из кармана мобильный телефон и нацелил на них объектив фотокамеры. Через мгновение послышался щелчок, и участковый удовлетворенно улыбнулся. Все, дело сделано. Благодарю за содействие следствию. И что это было? поинтересовалась Аглая, заправляя за ухо смоляно черную прядь волос. Пойдемте в комнату отдыха, я вам все объясню. Петр уже сделал было шаг прочь от статуи, когда Аглая снова его окликнула. «Петя!» Он обернулся, и в этот самый момент Аглая навела на него объектив своего мобильника. «Для полноты картины!» Прокомментировала она свой поступок, пряча телефон обратно в карман джинсов. «Я так понимаю, ты хотел, чтобы все мы сфотографировались на фоне дамы, но не учел один момент. Того, кто снимает, нет в кадре». «Слушай, Глаша, что ты делаешь в этой своей журналистике?» усмехнулся Петр. «Шла бы к нам в милицию. Нам такие вот догадливые и сообразительные до да зарезу нужны». «Спасибо, но я уж как-нибудь в журналистике», мотнула головой она. «Еще бы», — встряла Люся. «В ментуре, небось, таких бабок не заработаешь. Там пахать нужно не за страх, а за совесть». «Везде нужно пахать не за страх, а за совесть». Аглая предпочла не вступать в дискуссию, зашагала обратно к дому. «Совестливая нашлась», — буркнула ей вслед Люся.